На следующий день начался Великий Исход. Тысячи крыс покинули город и узкими тропинками потянулись к вулкану. Старушка Микки увидела нас с высоты и окончательно тронулась умом. Когда я во главе первого отряда крыс поднялась к ней, она встретила меня, стоя на огромном валуне, с поднятой вверх правой лапкой. «Блаженны будьте подземные голоса, указавшие моему народу путь к спасению!» Я не стала с ней спорить, потому что знала, что путь к спасению указала я. Стояла ранняя осень, и я повела моих сородичей в дубовую рощу, чтобы набрать желудей на зиму. Желуди уродились на славу. Одни из нас таскали их к вершине, другие рыли в рыхлые земле норы и кладовые. Не обошлось и без ропота, ведь мы привыкли жить на всем готовом. Однако я дала крысам главное — безопасность. Наверное, поэтому меня избрали вождем. Зиму мы прожили сытно и мирно, но к весне появилось молодое поколение, которое, как всегда, посчитало себя умнее родителей. «Сытая жизнь превращает нас в свиней», — говорили они. «Пусть белки собирают желуди, мы крысы, мы выше этого. Человек был создан, чтобы кормить нас, мы пойдем в город и завоюем его. Наши норы будут усланы шелком и мехом. Пусть при шторме погибнут тысячи, но выжившие десятки будут жить в роскоши». Глупцы. Они надеялись, что войдут в число того десятка. Эти молодые еще не видели мохнатых северных котов. Однако им все же удалось взбунтовать толпу. Моя жизнь оказалась под угрозой, следовало выступить с речью и попытаться склонить племя на свою сторону. Когда все собрались на пологом склоне горы, я сказала. Сегодня наша жизнь ничем не отличается от жизни первого хлебороба после потопа, и только плохие сыновья в то время роптали на праотцов, Хорошие трудились и воздвигали города. Намного, намного позже соблазнили нас люди во жизнью в своих кладовых. Я вернула вас от разврата лени к здоровой жизни на природе, но вам это пришлось не по душе. Вы затасковали по неволе в жилищах людей, где на вас охотятся, где вас проклинают. Вы хотите нежиться в безделье и скрываться от возмездия? Ну что же, возвращайтесь туда. Но как только вы сделаете первый шаг, «Никогда больше не просите меня стать вашим вождем. Я никогда больше не приду вам на помощь». Не успела я договорить, как все наше племя одобрительно зашумело. Моя все-таки взяла, потому что еще слишком многие помнили огромные когти и зубастые пасти свирепых котов. И тут я заметила, что ко мне бежит выжившая из ума Мики. Она подошла сзади и шепнула. Подземный голос заговорил. «Бегите, спасайтесь, скоро гора выплюнет огонь, спешите!» И тут я поняла, что судьба играет мне на руку, я закричала. Кто хочет погибнуть, пусть остается; кто хочет спастись, пусть идет за мной. И все крысы как одна встрепенулись и закричали. «Веди нас, и мы пойдем за тобой, ты наш вождь до скончания века!» Нельзя было терять ни мгновения. С одной стороны, я не знала, когда в самом деле начнется извержение, которое я до тех пор считала суеверием. С другой стороны, в любую минуту моим племенем могла владеть и тысячи крыс, ринулись бы искать в долине убежище, совершенно не зная ни кошек, ни людей. И в первом и во втором случае им грозила бы гибель. В минуту опасности все мои сородичи сплотились вокруг меня. Они выстроились колоннами, а во главе их стали предводители родов. «Мы верим тебе», — сказали они мне. «Выведи нас отсюда, и мы твои рабы навек». Но мне рабы-крысы были не нужны. Скажу честно, если бы мне удалось заполучить рабов людей, это было бы другое дело. Не обижайтесь, господин Дулитал и ты, Том Стабинс. Дело в том, что мое племя издавна привыкло жить за счет людей. А в ту минуту я вообще не думала о рабах. Я думала только о том, как бы спастись. Я побежала, а за мной устремились и все остальные крысы. Когда я вела своих сородичей к вулкану, их было несколько тысяч. Теперь их было несколько десятков тысяч. Мы бежали в долину, где находился город, который полгода назад изгнал нас. Шесть молодых крыс несли Микки, которая сама не могла быстро бежать. Когда мы пересекли долину и взобрались на вершину холма, я разрешила моему племени остановиться на отдых, и в ту же минуту раздался ужасающий грохот. Началось извержение. Я взглянула на вершину вулкана. Он взорвался языками пламени и выбросил в черное небо растленные каменные глыбы. Гора в неудержимой злобе извергала смерть. Потоки огня неслись по склонам и пожирали все на своем пути. Даже до холма, где мы стояли, долетал дождь из пепла. К утру следующего дня гора утихла и перестала извергать огонь. Лишь столб дым рвался к небу из ее вершины. Деревни и город у подножья вулкана исчезли. Они лежали под толстым слоем пепла. «Теперь моему племени пришлось стать лесными крысами». Мы жили в норах, вырытых под деревьями, питались орехами и желудями. Но так уж устроена жизнь, нам снова пришлось двинуться в путь. На этот раз виной тому стали ласки, которые вдруг расплодились в нашем лесу. Старая отшельница Мики уверяла меня, что теперь вулкан проснется не раньше, чем через пятьдесят лет. Она оказалась права, когда предсказывала извержение, и я решила, что и на этот раз она не ошибается, и отправилась в долину. Боже, что мне довелось увидеть. Там, где раньше на солнечных склонах были виноградники, оливковые и финиковые сады, лежала тыня, покрытая пеплом. Я дошла до того места, где когда-то стоял город, нашла щель и попыталась вырыть там нору. В моей радости мне это удалось. Сверху спекшийся пепел был тверже камня, но внизу он легко поддавался моим лапкам. Работа продвигалась быстро, и скоро я проникла на улицу города. Умерший город стоял под землей и был готов принять жителей. Сюда, — подумала я, — и вернется мой народ. Когда-то город изгнал нас, теперь он приютит нас. Это будет первый в мире город-крыс.